Похоже, в этом доме никогда ничего не выбрасывали. Невзирая на тусклое освещение, Ника сумел разглядеть подвешенный к стене велосипед, модель Украина, 50-е годы, предмет вожделения охотников за винтажем, на персональном гвозде шляпку с пластмассовыми вишнями, большое треснувшее зеркало и допотопный телефон, на круглом циферблате которого, кроме цифр, имелись еще и буквы. В углу на круглой тумбочке чернел полуметровый Кослинский мефистофель, чугунный уродец, самый первый еще до революционной волны индустриального китча. В комнате, куда хозяйка провела посетителя, было еще чудней. Тоже темно, горела одна единственная лампочка под шелковым оранжевым абажуром, и тесно-тесно заставленной мебелью не повернешься. Правда, чисто, нигде не пылинки. «Старушка никогда не бывала замужем», — определил Ника. «Давно живет одна, себя со стороны не видит». Поэтому этому дырка на локте и засохший желток на подбородке, однако следит, чтобы вокруг все сияло, не выносит грязи, потому что грязь — проявление хаоса и жизни, а тут абсолютная территория смерти, замок злой феи. Фата Моргана, как он немедленно окрестил про себя толстую старуху, отлично легло на Фет Моргунова, повела себя совершенно по-ведьмински, Задрав голову, с минуту разглядывала двухметрового гостя и за все это время не произнесла ни слова, только пожевывала губами. Глаз за темными стеклами Ника не видел. «Может, их там и вовсе нет?» — думал он, терпеливо пережидая осмотр. «Сейчас сдернет очки, а за ними две дыры, в которых клубится туман, и весь ее колдовской замок растает, а я превращусь в летучую мышь или крысу». «Паспорт есть?» сказала наконец Моргунова. «Я должна быть уверена, что вы тот, за кого себя вы даете. Не желаю оказаться втянутой в противоправную деятельность». «Паспорта нет, есть водительские права». «Давайте». Ведьма взяла документ, отдернула какую-то плюшевую занависочку, и за ней открылся закуток, оснащенный по последнему слову офисной техники. Большой ксерокс, факс, даже компьютер со сканером. «Я гарантирую своим клиентам полную конфиденциальность, но и к себе требую полного доверия», — сообщила Элеонора Ивановна, делая ксерокопию фондоринских прав. «Вот, забирайте. Теперь аванс. Угу, минутку. У нее там имелась и машинка для просвета купюр. Ай, Хорошо, теперь давайте рукопись. Можете сесть вон туда, в кресло. Книги только на стол переложите». «Как?» «Всего одна страница?» — удивилась она, беря листок. Включила настольную лампу, сгорбилась, наставила лупу, однако темных очков так и не сняла. Пауза затягивалась. Ника нервно ерзал в жестком кресле, ждал приговора, в общем-то почти не сомневался, что 100 долларов и вечер потрачены зря. «Хм, почерк похож». Рисунки тоже вполне в духе Федора Михайловича, — возвестила Элеонора Ивановна и погладила страницу. Текст незнакомый. В черновых вариантах преступления такого фрагмента нет. Возможно, это в самом деле какой-то неизвестный набросок. В одном из висбаданских писем Федора Михайловича есть некое не вполне ясное упоминание. М да, она не договорила, задумчиво покачивая лупой. Если лист подлинный, это будет событие. Оставляйте. Проверю бумагу, чернила, сделаю подробный графологический анализ. Моргунова поднесла страницу к самой лампе, посмотрела через лупу. Очень хорошо. Здесь виден отчетливый отпечаток пальца. Вот в углу. Палец был запачкан чернилами, это часто случалось. Когда перелистывали, оставался след. — Фрагментарная дактилограмма, Федор Михайлович, у меня есть. По трем пальцам правой руки и боковой поверхности левой ладони. 20 лет назад составила, когда писала диссертацию по марке и кляксе в рукописях Достоевского. — Ну, поглядим, поглядим. Заходите завтра. — Нет, лучше послезавтра часа в три. И не забудьте про 200 долларов. Николас уходил окрыленный и даже оглушенный. В коридоре долго благодарил, даже попробовал поцеловать старой даме руку. Руку поцеловать она не дала. А едва за дылдой да закрылась дверь, зашлась придушенным, злобным хохотом. Если б Фандорин видел, как экспертша потирает руки, как давится кашлем от хищной радости,